Китай, 1694 год. Патала, резиденция Далай-Лам. Древний город Ухаса, что в переводе с тибетского означает «Земля богов», расположен на высоте 3700 метров над уровнем моря. Его называют еще городом Солнца, которое в горном Тибете светит круглый год. На вершине Красной горы находится резиденция Далай-Лам, дворец Патала. По-монгольски «далай» означает «море мудрости», «лама» по-тибетски – «высший монах», а «потала» – «место обитания Будды». Город Лхаса, который с 1950 года входит в состав тибетского автономного округа Китая, насчитывает 1400 лет. Он возник, как полагают некоторые ученые, на караванных торговых путях из Китая в Индию и Непал. Климат в нем мягче, чем в других районах Тибета. В плодородной долине среди гор крестьяне съели пшеницу, бобовые, сажали овощи, разводили горных яков, овец и коз. Первый дворец Патала в городе начали строить еще в 630-х годах по приказу основателя Тибетской империи царя Сонг Ценганпо. Местным крестьянам и наемным рабочим приходилось нелегко. Надо было срубать и обрабатывать деревья, а затем на яках, мулах, а чаще на себе, доставлять их на вершину крутой горы. Дворец возвели из дерева, и по религиозной традиции в нем насчитывалось 999 помещений. Десять тысяч помещений могло иметь только верховное божество. Первый дворец просуществовал до восьмого века. В него попала молния. Начался пожар, и он частично сгорел. Дворец можно было восстановить, однако междуусобные войны довершили его разрушение. Из деревянных строений от дворца ничего не сохранилось. В это же время Тибетская империя распалась, буддистов стали преследовать. На основе их вероучения возникли тайные религиозные секты. С XIII века Тибет попал в зависимость от монголов, от которой освободился в XIV веке, когда закончилось правление монгольской династии Юань в Китае. В конце xiv начале 15 века монах Цзенкаба основал в Тибете новую буддийскую секту Галугба, так называемых «желтошапочников». Голова этой секты с XVI века стал носить имя Далай-лама. С этого времени и до 1950 года Тибет находился под его политическим и духовным управлением. В XVII веке возникла настоятельная необходимость создать собственную резиденцию. Для Далай-Ламы было решено построить храм-дворец, где он и его последователи могли бы совершать свои религиозные обряды и заниматься медитацией. А кроме того, дворец должен был служить защитным сооружением. В 1645 году пятый Далай-Лама приказал на Красной горе на месте прежнего сгоревшего дворца возвести новый дворцовый комплекс. Его строили 7000 человек. Строили теми же методами, что и первый – Никакой техники, только яки, мулы и собственные руки. В 1694 году строительство дворца в основном завершилось, и с той поры его планировка практически не изменялась. Дворец потола, будто вырос из горы. Это впечатление дополнит сужащиеся кверху окна, покрытые черным лаком. Он белоснежный снизу и темно-красный на самом верху с золотыми крышами. По поверью, золото должно отпугивать демонов. Величественность и монументализм дворца внушает уверенность и спокойствие, что особенно ценится буддистами. В восточной части находится Белый дворец, в нем жилая резиденция Далай-лам. В центре высится Красный дворец, в котором проводят религиозные церемонии. Здесь установлены восемь так называемых ступ. Это буддийские реликвии, в них частицы мощей усопших лам. Золотая ступа Далай-Ламы Пятого достигает высоту 15 метров. На ее покрытие пошло почти 4 тонны сусального золота. В других помещениях дворца хранятся статуи, изделия из камней, многочисленные дары паломников. В западной части дворца находится белое общежитие, в которых обитают доверенные монахи Далай-Ламы. В 1994 году дворец Паталай-ЮНЕСКО включила в список всемирного наследия человечества.